«Полагаю», — повернулся Сойер к официанту, ожидавшему наготове за его спиной в маленькой и «я закажу печень окуня-мутанта в соусе из контрастного фиксажа». «Впрочем», — добавил он, назидательно подняв палец, «вам остальным я не советовал бы этого на горячее». Он повернулся к сестре Сью. «Унплату дали гумблес? Тарелка овощей. — сказала она, возвращая меню официанту. Сестра Уинчаем изучала меню, и до Риваса дошло, что она умеет читать. Как и из Доверхом, это было редкостью, да и не только среди женщин. «И парами лагалена эм моле, пор фавор!» — буквально курица в массе, искаженный испанский, — сказала она. «Ури с несчастным видом озиралась по сторонам». Она совершенно очевидно не узнавала Риваса. «Ну, не знаю», — пискнула она, — «может, пару такос с мягкой корочкой и сыр побольше, но без сальса». Ривас сообразил, что так и не знает, умеет уре читать или нет. Официант повернулся к нему. — Что ж, можно и побаловать себя, — подумал он, — тем более, что это, возможно, мой последний ужин. — Дайте подумать, — произнес он, театрально заламывая бровь. — Безумие всей этой ситуации. Мужчина не исключено, что голый, сидевший перед ним. Подводные сиденья, красиво оформленные меню — Парадные костюмы и шапочки из фольги за соседними столами. Перспектива попробовать отравленную еду под самыми изысканными соусами и приправами вызывало у него острое желание истерически хихикнуть. — С вашего позволения я бы выбрал Камаронес Эль Диабло. Буквально чертовы креветки. Испанский. «О, сэр!» — с виноватой улыбкой сообщил официант. «Это блюдо подается только с креветками-мутантами!» Он развел руками, показывая размер креветок-мутантов. «Отлично!» — равнодушно махнул рукой Ривас. «И к этому, пожалуйста, пару бутылок Дос Экуис. И бутылку Рислинга Санта-Барбара для дам!» — добавил Сойер. А мне с этим джентльменом бутылку текилы и графин сангриды. Официант кивнул, собрал оставшееся меню и уплыл. Хотя в тот момент я не понял, что это такое, сообщил Сойер Ривасу. Я ощущал ваше проникновение в мои воспоминания, когда вы использовали боль для борьбы с кровью. Он сложил пальцы пистолетом и ткнул ими в ближних гостей. Бах! Бах! Он повернулся обратно к Ривасу. «Поэтому, мне кажется, вы поймете то, что я намерен вам сказать. Я обнаружил в этих местах знания, технические знания, которые, пусть в настоящее время ими и пренебрегают, заставляют меня поверить в то, что без жертвования земным телом и расточительного расходования личной энергии при покидании этого места можно и обойтись. Понимаете? Я убежден, что тело можно сохранить, сохранив машину, в которой оно помещается и которая переносит его в следующее место. Ривос едва удержался от восклицания «космический перелет». Вместо этого он просто кивнул. «Вы понимаете, что я имею в виду», — заметил Сойер, одобрительно качая головой. «И если вам случилось посмотреть на юго-восток во время вашей прогулки по задворкам священного города, вы, возможно, видели мой мыс Канавер». И мне известно, что вы имели возможность беседовать с одним из побочных производных, известных как... ну, вы понимаете, что я имею в виду. И вам известно, какими возможностями к самовосстановлению и самоисцелению оно обладает моими стараниями. Поэтому вы понимаете, я предлагаю вам, мой мальчик, смерти и невообразимого путешествия, а также больше знаний, чем имел когда-либо любой из живших, не считая, разумеется, меня». Ривас сделал еще глоток и покачал головой скорее удивленно, чем в знак отрицания. «Возможно, я, — медленно произнес он, — Возьму назад эпитет невозможно Давайте рассмотрим неискреннее. Почему я? вам это зачем? Пожалуйста. Касательно того, что с этого имею я, признаюсь, в настоящее время несколько, как бы это сказать, распылился, рассредоточился. Словно фермер, взрастивший обширные поля богатого урожая, но у которого нет ни батраков, ни лошадей, а всего две-три корзинки. К тому же, десять лет назад я по глупости позволил себе экстравагантную шалость, вымастившую священный город стеклом. Ба-ба! Ривос кивнул припомнив внезапную ослепительную белую вспышку в воспоминаниях Сойера. «Поэтому», — продолжал мессия, «я пришел к выводу, что полноправный партнер куда полезнее обилие ничего не знающих работников, которые могут плавать туда-сюда между этим местом и Ирвайном. Бах! Но они могут проследить за тем, чтобы все действовало как надо». И, возможно, помогать мне полезными советами В конце концов, мне весьма нужна точка зрения умного и информированного туземца Мы можем представить вас как этакого современного святого Павла Некогда беспощадного гонителя истинной веры Но ныне просвещенного и прощенного одного из ее крепчайших столпов «Мне нравится». «Грег, Грег, что ты гонишь меня?» Он довольно хихикнул. «Что же до того, — продолжал он, — почему именно вы, дружище, да вы себя недооцениваете? Я ведь тоже узнала вас кое-что за время наших недолгих психических контактов». «Ба!» Да ведь до сих пор за все мои путешествия, клянусь, я не встречал настолько родственной мне души. признайтесь другие существа интересуют вас лишь в той мере, в какой они являются для вас забавой или, напротив, помехой. Подобно мне, вы с жадной бесцеремонностью потребляете все, что можете получить они. И совершенно безразличны к тому, что станет с ними после. Собственно, сам после вам противен, словно вас заставляют доедать остывшие, заветрившиеся остатки трапези. И подобно мне, средоточием всех ваших интересов, если убрать притворство и позу, единственным достойным вечного восхищения являетесь вы сами. Мы с вами великолепно понимаем друг друга, мой мальчик. Мы можем, не перетворяясь во взаимной страсти, неплохо помогать друг другу. Мы ни с кем не сливаемся, мой мальчик. Мы потребляем. Вы и я всегда сами по себе. Так сказать, держащиеся особняком частицы целого. Соер Хриплер рассмеялся. Мы с вами два сапога пара. Рива смотрел в жирное ухмыляющееся лицо и понимал, что никто не проникал в его душу так глубоко. «Так как?» — сказал Сойер. «Является ли мое предложение, как вы его охарактеризовали, решительно абсолютно непривлекательным?» «Нет», — признался Ривас. «Никто из сидевших за столом платом женщин... Казалось, не уделял их разговору особого внимания. Ури смотрела Сойеру в рот вне зависимости от того, говорил он или нет. А сестра уин упорно смотрела на свои руки с болезненно напряженным видом человека, проглотившего слишком большой кусок. Однако сейчас сестра уин подняла голову и встретилась взглядом с Ривасом. Боль и обида в ее глазах удвоились».